Карета, вместе со всеми своими принадлежностями, сверкала старомодным великолепием и совершенно ошеломила детей, которым до сих пор не доводилось видеть ничего, кроме повозки с торфом, и однажды почтового экипажа искелал. Это была старинная роскошь. Алая упряжь сверкала золотом. Лошади громадные и белоснежные трясли своими пышными гривами, и те, казалось, текли и струились по воздуху, то удлиняясь, то укорачиваясь, как дым. На длинных лошадиных хвостах были завязаны банты и широкой, алой с золотом ленты. Карета с гербом сияла разными красками и позолотой. Лакеи были наряжены в пестрые ливреи и треуголки, как и кучер, но на последнем красовался большой, как у судьи, парик. А носили прически из собственных волос, завитых и напудренных, с бантом и косичкой, свисавшей вдоль спины. Все слуги были какие-то коротенькие, нелепо несоразмерные гигантским пропорциям упряжки. На их желтых с резкими чертами и горящими беспокойными глазками лицах лежал отпечаток такого коварства и злобы, что у детей по коже побежали мурашки. Крошка-кучер бросал из-под треуголки хмурые взгляды и показывал белые клыки. Его глаза-бусинки подрагивали от ярости в орбитах. Он крутил кнутом над головами детей, пока взмахи не стали казаться им в вечерних лучах огненными вспышками, а щелканье криком легионов воздушных бесенят. «Заградить дорогу принцессе!» — душераздирающе взвизгнул кучер. «Заградить дорогу принцессе!» — пропищали по очереди лакеи, злобно оглядываясь на детей, искали острые зубы. Дети были так испуганы, что только таращили глаза, белее от ужаса. Но тут из открытого окошка кареты донесся нежный голос, который ободрил детей и заставил умолкнуть лакеев. Красивая и очень важная на вид дама улыбалась детям из окошка, и в лучах этой странной улыбки — Они почувствовали себя очень приятно. «Сдается мне, это мальчик с золотыми волосами», — произнесла дама, останавливая на маленьком зайчике взгляд своих больших и удивительно светлых глаз.